Глава двадцатая На следующее утро Алекс позвонила Купу с работы, и он довольно бодрым голосом сообщил ей, что она пропустила отличный фильм. Это заявление потрясло Алекс. Подобное отрицание очевидных и трагичных фактов просто не лезло ни в какие ворота. А Джимми Куп даже не спросил. Алекс сама сказала ему, что... В его состоянии не произошло никаких изменений. Куп ответил, что им очень жаль это слышать, и тут же попытался сменить тему. — Ты все о том же. Пробормотал он недовольно, и Алекс захотел схватить его за плечи и хорошенько встряхнуть. — Неужели, — думала она, — он не понимает, что жизнь Джимми висит буквально на волоске, или ему все равно? — Но нет, похоже, до него просто... Не доходило, насколько на самом деле опасно положение. Ему казалось, что с Джимми ничего особенного не случилось. Ну, подумаешь, ушиб человек голову, вероятно, рассуждал он, пройдет, и нечего из-за этого шум поднимать. Алекс так разволновалась, что поделилась своими мыслями с Тайрин, когда зашла в обеденный перерыв проведать Джимми. Марк и Валерий были в палате, и Тайрин сидела в комнате ожидания одна. «Боюсь, что в критических ситуациях отец совершенно теряется», — откровенно сказал Тайрин. «Подобные вещи просто нет для него, он не привык к ним и не знает, что делать». На нее реакция Купа тоже произвела удручающее впечатление. Сегодня за завтраком он пробормотал что-то насчет отрицательной энергии, которую необходимо заблокировать еще на подходе. и ни в коем случае не позволять ей воздействовать на себя. Ей, впрочем, показалось, что Куб чувствует себя виноватым. Он как будто понимал, что каким бы естественным ни казалось само самому его поведение, оно плохо вписывается в общепринятые нормы. Несмотря на это, он продолжал закрывать глаза на происходящее, и это не нравилось Алекс больше всего. Ведь человек, который не замечает страданий других, не может быть ни хорошим другом, ни отцом, ни мужем. У нее было такое чувство, что Куб предал, обманул ее. Тщетно она убеждала себя, что на большие Куб просто не способен. Что если когда-нибудь что-нибудь плохое случится с ней, думала Алекс? Неужели и тогда Куб постарается отгородиться от негативной энергии? «Попробует он ей помочь или приспокойно свернет в сторону?» Она склонялась к последнему, и от этого ей делалось по-настоящему страшно. И как Алекс не старался успокоить себя, ей не удавалось этого. После работы она поехала в Версаль. Марка и Тайрин остались в больнице вместе с Валерией. Алекс решила серьезно поговорить с Купом, но и перегибать палку ей тоже не хотелось. Но когда она приехала, на лице Купы не было заметно никаких следов глубокого душевного волнения. Напротив, он был настроен весело и благодушно. Он заказал для них в спагу роскошный ужин — И хотя утверждал, что соскучился по калифорнийской кухне, Алекс поняла, что этим он пытается компенсировать то, что он не сделал, а не делал куб неприятных вещей. Он специализировался на дорогих подарках, походах в кино или в ресторан и других приятных сюрпризах. Каким-то образом ему удалось исключить из своей жизни практически все, что ему не нравилось или пугало. куп признавал только такие вещи и ситуации которые находил забавными а алекс хорошо знал что настоящая жизнь совсем не такова и что состоит она не только из приятного но и из трагического но купа это как будто не касалось ни одной темной тучки он не позволял мрачить свой горизонт а если такова и появлялась Он спешил поскорее прогнать ее за границей искусственного рая, который он сам для себя создал, и сделать это ему было очень легко. Купу достаточно было сказать себе, что никаких проблем просто не существует. Весьма наглядной в этом отношении была ситуация с его финансовыми делами. Куп был на грани банкротства, но не признавал этого, и уж тем более не стоило ожидать от него каких-то решительных шагов. Он продолжал жить, как жил, тратить, как тратил, и вспоминал о своих обстоятельствах только когда ему об этом напоминали. Но ненадолго, даже после очередного разговора с Эйбом, Куб забывал обо всем через пять минут после того, как клал трубку и продолжал наслаждаться жизнью, словно бабочка, живущая одним днем. А вот чего у него нельзя было отнять, это того, что с ним человек, любой человек, тоже начинал чувствовать себя легко и приятно. Именно поэтому вечер, который они провели с Алекс, оказался совсем неплох, хотя по временам ей казалось, что они оба играют роли в какой-то сюрреалистической пьесе. Но она Джимми не забыла. Воспользовавшись тем, что Куп отправился в подвал за шампанским, она позвонила в клинику, но ей ответили, что никаких изменений нет. Алекс достаточно хорошо разбиралась в медицине, чтобы понимать, в данном случае отсутствие изменений есть перемена к худшему. Надежда на скорый выход Джимми из комы начинала таять. Он был без сознания уже почти двое суток. и каждый прошедший час уменьшал его шансы на полное выздоровление. У него оставались всего сутки, может быть, двое. После этого Джимми, если и выживет, то уже никогда не будет таким, как прежде, а Алекс оставалось только молиться, чтобы он пришел в себя как можно скорее. В тот день она легла спать с тяжелым сердцем, и не только из-за Джимми, но и из-за купа. Что-то неотвратимо менялось в их отношениях, и Алекс ничего не могла с этим поделать. Меньше всего ей хотелось перевоспитывать Купа. Да, в его семьдесят лет надеяться на это вряд ли было возможно. Как и в случае с Джимми, Алекс могла надеяться только на чудо. Следующий день был у нее выходным, но она поехала в больницу, чтобы быть с Джимми в лири. Несмотря на то, что она даже не была в резерве, Алекс взяла с собой белый халат и пропуск, благодаря которому могла пройти в палату в любой момент. — Спасибо вам за все, что вы делаете для Джимми и для меня, — сказала ей Сегодня они были в больнице вдвоем. Марк вернулся на работу, Тайрин тоже не смогла прийти. Куб, снимавшийся в рекламном ролике для национальной фармацевтической компании, настоял, чтобы она поехала с ним. Никаких изменений по-прежнему не было. Ее Алекс приготовилась к долгому и, может быть, бесплодному ожиданию. Алекс и Валерий провели в больнице уже несколько часов. Сменяя и друг друга они поднимались к Джимми и разговаривали с ним, так, словно он мог их услышать. В одной из таких посещений, когда Валерий стоял у изголовья кровати разговаривал с сыном, Алекс вдруг показала, что правая нога Джимми чуть-чуть дернулась. Сначала она решила, что это чисто рефлекторное сокращение мышц, но уже в следующую секунду снова отчетливо пошевелилась вся ступня, и Алекс бросила взгляд на экран одного из мониторов, потом перевела взгляд на сиделку, которая все время сидела в углу, та тоже это заметила, и хотела что-то сказать. но не успела. Джимми снова пошевелился и очень медленно, с трудом поднял здоровую руку и сжал пальцы матери. Слезы покатились по щекам Валерии, но она продолжала обращаться к сыну. Очень спокойно и уверенно, она говорила Джимми, как сильно она его любит, и как счастливо, что ему лучше, хотя никаких признаков этого заметно пока не было. Джимми даже не открыл глаз, и все же в голосе его матери звучали уверенность и торжество, как будто он уже встал с больничной кровати. Примерно через полчаса Джимми приоткрыл глаза и посмотрел на Валери. «Мама!» — прошептал он. «Здравствуй, Джимми, мальчик мой!» Она улыбнулась сквозь слезы, а Алекс едва не вздохнулась, пытаясь держать рвущиеся из груди рыдания. «Что случилось?» Голос Джимми был хриплым после интубации, говорил он медленно, с трудом, и все же слова можно было разобрать. «Ты отвратительно водишь машину, сынок», — ответила Валерия, и Алекс сидел и улыбнулись. — Машину? Что с машиной? Боюсь, что ей досталось больше, чем тебе. Но не горюй. Когда ты поправишься, я куплю тебе новую. — Хорошо. — Джимми устало закрыл глаза, но тотчас снова открыл их и увидел Алекс. — Алекс, и ты здесь. У меня свободный день, и я пришла тебя навестить. — Спасибо, Алекс, — прошептал Джимми. и закрыл глаза. Минуту спустя в палату зашел его лечащий врач, которого вызвала сиделка. Проверив рефлексы, он повернулся к Алекс и показал ей сложенные колечком большой и указательный пальцы. «Есть!» Теперь он выкропкается. Это была большая победа для всей бригады, и врач имел все основания быть довольным, Еще одного человека они сумели вырвать из когтей смерти. Пока врач осматривал Джимми, Валерий рыдала в коридоре на груди Алекс. Оказывается, все это время она не верила, что ее сын выживет. И теперь, когда напряжение спало, совершенно расклеилось. Все хорошо, успокаивала ее Алекс. Не надо плакать, теперь все будет хорошо. Она понимала, что Валерии прошла через серьезные испытания и чувствовала огромное облегчение и радость. Теперь ей необходим был отдых. И в конце концов Алекс удалось убедить Валерии уехать из больницы. Она сама отвезла ее в Версаль и помогла устроиться во флигеле, запасные ключи от которого нашла в ящике стола на кухне. Куп еще не вернулся со съемок, но Алекс надеялась, что он не станет возражать. «Вы были так добры ко мне!» — со слезами на глазах сказала Валерия, когда Алекс, убедившись, что в доме есть все необходимое, собралась уходить. «Как бы мне хотелось иметь такую дочь!» Два дня мать Джимми держалась, но теперь малейший пустяк мог заставить ее заплакать. «А мне бы очень хотелось иметь такую мать!» — совершенно серьезно ответила Алекс, и, обняв Валерий на прощание, вернулась в особняк. Она чувствовала огромное облегчение. Приняв ванну, Алекс вымыла и уложила волосы и немного поспала, иначе она, наверное, могла бы свалиться. Куб вернулся в одиннадцатом часу. У него тоже выдался нелегкий денек. «Господи, как же я вымотался!» — простонал он, наливая себе, Алекс и Тайрин по бокалу шампанского. Даже когда я играл на Бродвее, я не уставал так, как после съемок этой паршивой рекламы. Он действительно выглядел осунувшимся, но довольным. им очень неплохо заплатили. К тому же Куб был рад, что Тайрин понравилась на съемках. Она так увлеклась, что едва не забыла про Джемми. Несколько раз Тайрин звонила в больницу — Но это было до того, как Джимми пришел в себя, и она была не в курсе последних событий. — Что новенького, — Алекс спросила она. — Как дела у Джимми? — Превосходно, — Алекс улыбнулась. — Он очнулся. Теперь все должно быть хорошо. — Конечно, ему придется еще полежать в больнице, но теперь он точно поправится. Голос ее невольно дрогнул, выдавая волнение. И после этого он жил долго и счастливо, — сказал Куб и покровительственно улыбнулся. — Я же говорил, что все обойдется. Право же не стоит мешать Богу исполнять его обязанности. Но эти слова противоречили всему, что делала и во что верила Алекс. Она была не против вмешательства Всевышнего, но считала, что каждый человек должен честно выполнять то, что диктует ему совесть. — Элементарная порядочность. Это было бы слишком просто, возразила она, но куп предпочел ее не услышать. А как Валерий? спросила Тайрин. Разумеется, она счастлива. Только очень устала. Я поселила ее во Флигели. Надеюсь, ты не против? Повернулся Алекс к купу. Нисколько? величественно ответил он но не лучше ли было бы ей взять номер в отеле где есть и рестораны и коридорная служба в ее возрасте наверное не просто себя обслуживать может быть она не может позволить себе отель возразил алекс к тому же валерия вовсе не старуха вот как переспросил куб впрочем без особого интереса все волнения и тревоги прошедших двух дней надоели ему до крайности И он желал только одного, чтобы все как можно скорее успокоилось и пришло в норму. И сколько же ей? Ей пятьдесят с небольшим. Но выглядит она на сорок, сорок два, максимум на сорок пять. Валерий пятьдесят три года, вставила Тайрин. Я у нее спросила. Но «Ну, выглядит она действительно потрясающе. Если не знать, что она мать Джими ее можно принять за его сестру. «Ну, что ж, по крайней мере, можно не беспокоит, что оно упадет с крыльца и что-нибудь тебя сломает!» Куб вздохнул с явным облегчением. Он был очень доволен, что все проблемы остались в прошлом. Кроме того, Куб был искренне рад за Джимми. Просто ему претили мелодраматические эффекты. Главное, теперь ничто не мешало ему вернуться к привычному образу жизни. «Что вы собираетесь делать завтра?» — весело поинтересовался Куб. Ему удалось заработать приличную сумму, и у него было отличное настроение. «Работать что же еще?» — ответила Алекс и рассмеялся. «Как? Опять?» Лицо Купа разочарованно вытянулось. «Как скучно! Может быть, ты все-таки постараешься взять выходной, и мы съездим на Родео-Драйв, прошвырнемся по магазинам? Мне бы очень хотелось...» Алекс улыбнулась ему. Куб снова стал похож на влюбленного мальчишку, на которого невозможно сердиться. «Боюсь, столько, добавила она, — «что мое начальство будет очень недовольно, если я скажу, что не могу прийти на работу, потому что мне нужно пошататься по шикарным бутикам. Может быть, мне лучше просто выйти на работу?» — улыбнулась Алекс. В полночь они отправились спать. Алекс и Куб долго занимались любовью, и когда на следующее утро она уходила, он даже не проснулся. Алекс все же поцеловала его на прощание, она простила ему и равнодушное отношение к судьбе Джимми, и недостаток мужества. Алекс знал, некоторые люди по-настоящему теряются, когда им приходится сталкиваться с тяжелой болезнью или несчастным случаем. Она сама знала нескольких мужчин, которые, порезав палец, падали в обморок. Возможно, что, любя купа, она пыталась оправдать его, оправдать любой ценой. Наверное, иначе Алекс просто не могла поступить. В противном случае ее собственное душевное спокойствие могло оказаться под угрозой. По ее мнению, любовь означала в первую очередь понимание, готовность к компромиссу и способность прощать. Но если бы такой вопрос задали купу, он бы, скорее всего, ответил, что любовь это красота, секс, наслаждение, и что она должна быть предельно простой. В этом-то и заключалось главное противоречие. Хотя Алекс и прожила на свете вдвое меньше купа, она была во многих отношениях мудрее его, и давно знала, что человеческие отношения, особенно такие как любовь или дружба, по определению не могут быть простыми, но Куб стремился именно к беспроблемности, ничем не осложненной чувственности. В обеденный перерыв она поспешила в травматологию, чтобы повидать Джимми. Валерий Алекс не застала, минут пять назад она ушла в кафе, чтобы перекусить, и несколько минут они с Джимом разговаривали о его матери. Алекс признал, что Валерии очень нравится, и Джимми ответил, что ничего другого он не ожидал. Для него мать была самым лучшим человеком на свете, правда, после Маргарет. Потом он сообщил Алекс новость. Его дела шли настолько хорошо, что уже завтра утром его собирались перевести из интенсивной терапии в обычную палату. «Это все благодаря вам!» сказал Джимми и чуть заметно кивнул. «Кстати, спасибо, что побыла с мамой, пока я валялся в отключке. Она сказала, что вчера ты провела с ней почти весь день. Я очень благодарен тебе за это, если б не ты. Я просто не хотел, чтобы она оставалась одна, — перебил Алекс. Больничная обстановка, особенно в отделении интенсивной терапии, может напугать человека, а я-то все знаю». «Даже знаю, для чего используется большинство этих приборов и установок». Она показала на громоздившиеся вдоль стены специальные медицинские приборы, большинство которых были уже отключены. И Алекс снова улыбнулась Джимми. Он выглядел значительно лучше, чем вчера, и она решила задать ему вопрос, который не давал ей покоя все эти дни. «Как все это произошло?» — спросила она доверительным тоном. — Твой врач сказал, что ты не был пьян. Что ж случилось? Она сидела совсем близко к его кровати, и Джимми машинально стиснул ее руку. — Не знаю, не помню. Машина вдруг потеряла управление. Старые покрышки, неисправные тормоза, масляное пятно на дороге. Я... — Ты уверен, что не хотел этого сам? — осторожно спросила Алекс. — Ты... Сам направил машину к обрыву Или, или просто не стал ничего предпринимать, когда тебя вдруг понесло к нему? Она почти шептала, но Джимми ее услышал, он долго молчал, потом заговорил. Честно говоря, Алекс, я не знаю. Я сам все время задаю себе тот же вопрос. Тогда, когда это все произошло, я был как в тумане. Я думал о ней, о Маргарет, в воскресенье был ее день рождения. Наверное, в какую-то долю секунды я решил, пусть, пусть будет, что будет. Машину стало заносить, но я ничего не предпринял. Потом я помнился и начал выворачивать руль, но было поздно. Последнее, что я видел, это свет фар, которые освещали какой-то каменистый склон, Потом... Темнота. Это было почти слово в слово то, что Алекс ожидал услышать, и все же она стояла парализованная ужасом, ни в силах ни пошевелиться, ни что-то сказать. Лицо Джейми отражало не меньший страх. Нелегко признаваться в этом, добавил он чуть слышно, но на какую-то долю секунды я решил положиться на судьбу. Все обошлось, но это просто случайность. Все могло быть и по-другому. Хотя я бы не сказал, что я сознательно к этому стремился. Я понимаю. Вернее, мне кажется, что я понимаю, — сказала Алекс. Ты устал страдать и доверился высшим силам, и ты получил ответ. Что ж, теперь ты должен жить, а пока выздоравливать, — закончила она, улыбнувшись. «Да», — Джимми осторожно кивнул в ответ, — «я выздоровел, кости срастутся, и я буду крепко стоять на ногах. В последнее время я и сам думал о том, чтобы обратиться к хорошему психоаналитику. Я уже сам не мог выносить того, что со мной творилось. Мне казалось, я медленно тону и никак не могу выкрупкаться на поверхность. Теперь...» Он бросил взгляд на медицинское оборудование, на свои ноги, в гипсе, и в лице его что-то неуловимо изменилось. «Теперь я чувствую себя намного лучше, хотя это, наверное, звучит глупо. Я рада это слышать», — Кивнул Алекс. «Джимми действительно выглядел лучше, и она была рада этому. Впредь я буду приглядывать за тобой». Вот увидишь, я от тебя не отстану, пока ты снова не начнешь смеяться, плавать, прыгать, играть в теннис. — Ну, прыгать я не смогу еще очень долго, — улыбнулся Джимми. — Действительно. Сначала ему предстояло ездить в инвалидном кресле, потом ковылять на костылях, потом понемногу ходить. На это могли потребоваться недели. но его мать уже сказала, что останется в Лос-Анджелесе и будет ухаживать за ним, пока он не окрепнет. А Джимми обещал готовить ей роскошные обеды и ужины, чего не делал с тех пор, как умерла Маргарет. Врачи сказали, что он сможет вернуться на работу не раньше, чем через два месяца, но ему уже не терпелось снова оказаться в отсе среди своих маленьких друзей. И Алекс решила, что это добрый знак. «Спасибо тебе за заботу, за все», — сказал Джимми. «Кстати, как ты догадалась?» Он имел в виду, как Алекс узнал о подлинных причинах аварии и о той роли, которую он сам сыграл в происшедшем с ним несчастье. «Ведь я врач. Или ты забыл?» Она улыбнулась. «Не забыл». Но ведь младенцы обычно не водят машины и не срываются с утесов. Алекс слегка пожала плечами. «Должно быть, это знаменитая женская интуиция», — сказала она шутливо, но тут же снова стало серьезно. «Я не знаю, как я догадалась». Но как только Марк сказал мне об аварии, я сразу подумала. Нет, почувствовала. Что-то не так. Ты очень проницательная женщина, умная, заботливая, добрая, внимательная, добавил он мысленно. Просто мне не все равно, что с тобой случится, ответила она, и Джимми кивнул. А Алекс тоже была ему не безразлична, но он побоялся сказать это вслух.